Русско-японская война, вызванная территориальными притязаниями нескольких держав, бушевала в течение полутора лет в Маньчжурии и на морском пространстве между Кореей, Японией и Китаем. Неожиданное нападение на порт Артур и Чимульпо, нынешний Инчхон, 2-9 февраля 1904 года, битва под Мукденом в начале 1905 года и гибель Балтийского флота в Цусимском проливе – вот некоторые события, которые историки, равно как и общественное мнение того времени, стали отождествлять самыми изысканными ужасами современных боевых действий. Россия не была подготовлена к этому конфликту должным образом. Высоко дисциплинированные и осознававшие свои цели японские войска сражались с дезориентированными русскими войсками, которыми командовали нередко безразличные ко всему офицеры, а следствием войны явились не только потерянные россии территории, например, южная часть Сахалина и часть Маньчжурии, но и сотни тысяч погибших, более ста тысяч только при Мугдене. Вскоре после подписания в сентябре 1905 года мирного договора, который многими русскими был воспринят как следствие никчемного командования боевыми действиями, по всей стране, включая Владивосток, прокатились масштабные демонстрации и восстания. Сколь парадоксальной покажется реакция Элеоноры Прей, но волнения в стране побудили ее сказать «Большое спасибо, но уж лучше война, чем революция». Это объясняется тем, что ветры войны лишь в незначительной степени долетели до Владивостока, тогда как восстания 1905 года разыгрывались прямо на улицах города. Хотя телеграфная связь была в то время развита уже хорошо, печатные сообщения в России и Японии регулярно цензурировались. Их или задерживали, или искажали, или не допускали к публикации вовсе. И в своих письмах Элеонора часто упоминает о вымаранных телеграммах в местных газетах. Победы превозносились, но вовсю строились домыслы, как о наступлении войск, так и об их отступлении, как выразился один наблюдатель, скорее чтобы скрыть правду, нежели выявить ее. Но на войне так принято и возражать против этого нельзя. От своих друзей служивших на владивостокской эскадре на кораблях богатырь громобой рюрик и россия госпожа прою узнавала подробности о некоторых сражениях и в отличие от большинства американцев и европейцев настроенных про-японски она все же больше переживала за россию которая сталкивалась со все возраставшими трудностями в своей военной кампании. хотя наш дорогой владивосток оставаясь на периферии боевых действий и не пострадал в смысле целостности своих улиц зданий моральный удар который пережили его жители оказался жестоким. Как и многие другие, Элеонора выступает против всех войн из-за тех огромных жертв, которые они влекут за собой. Как это плохо, что людей, развязывающих эти войны, нельзя обязать сражаться друг с другом лицом к лицу, вместо того, чтобы втягивать в них тысячи других. Обычно никогда не унывавшая и всегда умевшая успокоить и утешить, Элеонора Прэй продолжала регулярно слать письма своей семье в Новую Англию и Саре Смит в Шанхае. И она ввела практику еженедельной отправки открытых писем, из которых до сих пор сохранилось более 20. Эта переписка представляет собой весьма примечательную смесь событий, отражающих не только ужасы войны, но и мирную повседневную жизнь, которой, казалось, по-прежнему жил Владивосток. С одной стороны, в письмах представлена целая галерея портретов людей, показанных проницательно и ярко. Это лейтенант Дьячков с громобоя, который, когда разразилась война, просит госпожу Прей предупредить об опасности его невесту в Австралии. Мичман Блок с Россией, который всегда честно вел с нею дела. Главный инженер Иванов. который героически погиб на Рюрике. А из-за чего совершил самоубийство поручик Каган, который казался полным юношеских сил и почти непобедимым, из-за карточных долгов или из-за той невыносимой психологической травмы, которую получили все мыслящие люди в России, неизвестно. С другой стороны, уцелевшие участники военной кампании вскоре сошли на берег и снова окунулись в повседневную жизнь. Стали ходить на прогулки, хаживать на чай, брать уроки английского. Так, календарные отчеты Элеоноры Прея об этих годах, меняющиеся точно слайды при всей тягостности их содержания, вскоре заменяются новыми образами и событиями. Именно так людям удается преодолеть ужас. О, этот ужас.